Глава 93. Агент Брюдер, который шел по грудь в воде, остановился. Только что впереди на дне водохранилища под галогеновым лучом фонарика блеснул металл. Едва дыша, Брюдер сделал осторожный шаг вперед, боясь резким движением потревожить воду. Сквозь ее незамутненную толщу он видел теперь Гладкий титановый прямоугольник привинченный к полу. Табличка зобриста. Вода была такая прозрачная, что казалось, ему приглядись, и сможешь прочесть завтрашнюю дату и слова в этом месте. И в этот день мир изменился навсегда. Не торопись, действуй обдуманно, сказал себе Брюдер, почувствовав прилив уверенности. У нас есть еще целая ночь, чтобы это остановить. Помнив видео, зобристо Брюдер плавно переместил луч влево от таблички. Там должен быть мешок из слюблона, не всплывающий из-за привязи. Напрягая зрение, Брюдер вглядывался в освещенную воду и ничего не понимал. Мешка не было. Он сдвинул луч еще влево. Теперь фонарик светил прямо туда, где на видео колыхался мешок. Ничего. Но он же был здесь. Стиснув зубы, Брюдер сделал еще один осторожный шаг к табличке и медленно обвел лучом всю зону вокруг неё. Нет мешка. Только табличка. На мгновение вспыхнула надежда. Может быть, эта угроза, как и очень многое, что было сегодня, только иллюзия? Может быть, это был розыгрыш? Может быть, Зобрист всего лишь хотел напугать нас? А потом Брюдер увидел слева от таблички едва различимая на полу лежало бичёвка безжизненная, как дохлый водяной червяк. На одном конце ее крохотный пластиковый зажим с лоскутками прозрачного солюблона. Не двигаясь, Брюдер смотрел на остатки пластикового мешка. Они были похожи на клочья лопнувшего воздушного шарика. Он медленно осознавал истину. Мы опоздали. Он представил себе, как погруженный в воду мешок растворяется, лопается, выпускает губительное содержимое, как оно поднимается на поверхность. Дрожащим пальцем он погасил фонарик и несколько секунд постоял в темноте пытаясь собраться с мыслями. Эти мысли почти сразу оформились в молитву. Помоги нам всем, Господи. Агент Брюдер, повторите, крикнула Сински в рацию, спустившись в водохранилище до половины лестницы в попытке улучшить слышимость. Я не поняла. Снизу овивая ее, Струился к открытой наверху двери теплый воздух. Группа ПНР уже прибыла. Ее участники ждали сообщения от брюдера и готовились к операции, сосредоточившись позади здания, чтобы их защитные костюмы не бросались в глаза. Обрывки мешка затрещал в наушниках синский голос брюдера. И наружу что? Молять, чтобы это оказалось обманом слуха, Сински ринулась дальше вниз по ступенькам. Повторите, потребовала она почти у подножия лестницы, где оркестровая музыка звучала громче. Теперь брюдера было намного лучше слышно. Повторяем. Инфекция выпущена в воду. Сински пошатнулась. Наклонилась вперед и едва не упала перед входом в подземный зал. Как это могло случиться? Мешок растворился, громко, резко прозвучал голос брюдера. Инфекция в воде. Синский прошиб холодный пот. Она подняла глаза от пола и попыталась понять, что за подземный мир открылся перед ней здесь. Сквозь красноватый сумрак она увидела широкую водную гладь, из которой росли сотни колонн. Но самое главное, она увидела людей. Сотни людей. Синский обвела взглядом ничего не подозревающую массу слушателей, которых зобрист поймал смертельную ловушку, и выпалил это: что подсказал инстинкт. Агент Брюдер, идите сюда немедленно. Мы сию же секунду начинаем эвакуацию людей. Брюдер отозвался мгновенно. Категорически нет. Перекройте выход, чтобы все до единого оставались здесь. Директор Всемирной организации здравоохранения Элизабет Сински привыкла к тому, чтобы ее приказы выполнялись без обсуждения. На секунду ей показалось, что она ослышалась. Перекрыть выход? Доктор Синский загремел поверх музыки голос Брюдера. Вы меня слышите? Перекройте этот чертов выход. Брюдер повторил еще раз, но это было излишне. Синский знала, что он прав. Перед лицом грозящей пандемии единственный разумный способ действий локализация. Сински безотчетно взялась за свой амулет из ляпис-лазури, пожертвовать меньшинством, чтобы спасти большинство. Преисполняясь решимостью, Она поднесла к губам рацию. "Вас поняла, Ген Брюдер. Отдаю распоряжение перекрыть выход". Но не успела Сински отвернуться от водохранилища, вид которого её ужасал, и отдать приказ преградить людям выход из-под земли, как вдруг она почувствовала, что в гуще слушателей неспокойно. Невдалеке показалась женщина в чёрной паранже. Она стремительно двигалась в ее сторону по москам, где было полно людей, расталкивая их направо и налево. Похоже, направлялась прямо к Сински и к выходу. За ней кто-то гонится, поняла Сински, увидев и преследователя. И тут Сински замерла. Это Лэнгдон. Взгляд Сински метнулся от него обратно к женщине в парандже. Она приближалась очень быстро и теперь кричала всем, кто был вокруг, что-то по-турецки. Сински турецкого не знала, но судя по реакции людей, бегущая кричала им пожар или что-то в этом роде. По подземному залу покатилась волна паники, и вдруг оказалось, что к лестнице бегут не только женщины в черном и Ленгден, но и все остальные. Повернувшись к приближающейся толпе спиной, Синский отчаянно завопила своим людям наверх через лестничную клетку: "Заприте дверь! Перекройте выход! Сейчас же!" К тому моменту, как Лэндон, завернув за угол, вбежал на лестницу, Синский уже поднялась по ней до половины. Надрывая голос, она раз за разом требовала, чтобы закрыли дверь. Сияна Брукс, которая мешала тяжёлой мокрая пранджа карабкалась за ней по пятам. Преследуя Сиену, Лендгон чувствовал, как сзади накатывает волна охваченных ужасом посетителей концерта. "Перекройте выход!" вновь закричала Сински. Перескакивая на длинных ногах через три ступеньки, Лендгон быстро настигал Сиену. Наверху он видел, тяжёлая двустворчатая дверь водохранилища начала закрываться внутрь. Слишком медленно. Сиена догнала Сински, схватила за плечо использовала его как опору и бешено устремилась дальше к выходу. Сински споткнулась, рухнула на колени, и дорогой ее сердце амулет, ударившись о бетонную ступеньку, раскололся надвое. Преодолев побуждение помочь упавшей, Лэндон ринулся мимо нее к площадке над лестницей. До Досиены ему оставалось совсем чуть-чуть. Он почти уже мог дотянуться до нее рукой, но она выскочила на площадку а Дверь закрывалась недостаточно быстро. Не сбавляя темпа, сиена ловко изогнулась стройным телом и боком втиснулась в узкую щель между створками. Она уже была наполовину снаружи и вдруг застряла, полушаги от свободы. Паранджа зацепилась за задвижку. Сиена извивалась, стараясь высвободиться, а между тем Лендон, протянув руку, схватил ее за паранджу. Он держал крепко, тянул материю к себе, наматывал на руку, пытался втащить Сиену назад, но она боролась исступлённо, и внезапно Лендон почувствовал, что держит только мокрую скомканную ткань. Дверь почти захлопнулась, сдавив ткань, и едва не прищемив Лендону руки. Но смятая апельранжеза, зажатая между створками, мешала тем, кто толкал их снаружи, закрыть дверь полностью. Сквозь узкую щель Ленгден увидел, как Сиена Брукс мчится по людной улице. Ее обритая голова отсвечивала под фонарями. На ней были тот же свитер и джинсы, что и утром. И в Ленгдене вдруг поднялось горькое чувство. Меня предали. Это продлилось всего какое-то мгновение. Мощная сминающая сила, налетев, придавила Ленддена к двери. Это была толпа бегущих из подземного зала. Лестничную клетку оглашали крики ужаса и смятения. Звуки симфонического оркестра сменились к какофонией. Давка усиливалась. Ленддену стало тяжело дышать. Грудь, притиснутая к двери, заболела. Дверь, не выдержав, распахнулась, и Ленгдона вытолкнула на темную улицу, как пробку из бутылки шампанского. Спотыкаясь, он еле удержался, чтобы не упасть на мостовую. Позади него подземелье извергало из себя людской поток, похожий на лавину муравьев, спасающихся из отравленного муравейника. Из-за здания, услышав наконец появились люди из Пэнер в полном защитном облачении и респираторах. Их вид мгновенно усилил панику. Ленгдон отвернулся от них и стал искать взглядом Сиену, но видел только транспорт, уличные огни и людской хаос. И вдруг слева, вдалеке, среди прохожих на вечерней улице, мелькнул и исчез за углом слабый отсвет на безволосой голове. Лендэн бросил отчаянный взгляд назад, надеясь увидеть Сински, или полицейских, или хотя бы одного человека из ПНР, не одетого в громоздкий защитный костюм. Никого. Лендэн понял, что должен действовать сам, и без колебаний кинулся догонять Сиену. Внизу, в самой глубине водохранилища, по пояс в воде Стоял в одиночестве агент Брюдер. В темноте отдавались эхом крики объятых страхом туристов и музыкантов, проталкивающихся к выходу и исчезающих на лестничной клетке. Дверь закрыть не успели, понял Брюдер к своему ужасу. Локализация не удалась.